Глава 63. Лас-Вегас. Окончание праздника. Наука отмечает три непременных условия абсолютного счастья. Человек должен обладать идеальным здоровьем, наслаждаться полным отсутствием совести и, самое главное, иметь официальную справку о признании ее владельца клиническим идиотом. Для обычного человека сочетание этих условий возможно только на протяжении нескольких минут. Отсюда и знаменитое высказывание. «Остановись, мгновение, ты прекрасна». И еще один день в Лас-Вегасе превысил все допустимые нормы эйфории, которые только могли выдержать Стас и Катя. Парижские улочки с многочисленными кофейнями и Эйфелева башня, небоскребы Манхэттена и статуи свободы, пирамиды Хеопса и огромный Сфинкс — это было только начало их фантастических приключений в городе сказки. Главная улица, Лас-Вегас-Стрип — это одно непрекращающееся грандиозное шоу, которое способно поразить воображение любого. Замиранием сердца влюбленные проносились по ответственным спускам и головокружительным миражам огромных американских горок. Любовались феерическим шоу поющих фонтанов, бродили по тропическим джунглям, наблюдали превращение фонтана с водопадом в извергающийся вулкан. Стас и Катя погуляли по римским садам и торговому кварталу, в центре которого возвышалась копия знаменитого скульптурного портрета библейского Давида, резца Микеланджело. Прокатились по движущемуся тротуару через Древний Рим, оживающий при помощи голографических фокусов и лазерных эффектов. А на острове Сокровищ ему довелось увидеть сражение пиратского корабля с английским фрегатом. «Какие удивительные декорации! Какой масштаб и правдоподобие!» — удивлялась Катя. «Я побывала во многих странах, но ничего подобного не видела. Вот уж действительно, целый мир у ваших ног. Весь сразу!» «Милая, я же обещал тебе, что твоя мечта обязательно сбудется!» — улыбнулся подруге Стас. «Ты мой волшебник! Это просто чудо! Все так романтично!» Теперь они оказались на улочках Венеции. Под крышей очередного роскошного отеля текли каналы, По искусно смоделированному небосклону бежали розовые вечерние облака. Гондольеры распевали песни, развлекая своих пассажиров. На площади Святого Марка, куда по водной глади доставила их гондола, молодые люди решили поужинать в чудесном итальянском ресторане. «Стас, радость моя. Скажи, ты был когда-нибудь так же счастлив, как сегодня?» В ожидании заказа Катя потягивала из бокала терпкое мерло. «Не знаю. Нет, наверное». Сейчас все так замечательно, просто не верится, что это происходит на самом деле». Савельев уже понял, что этот день останется в его памяти на всю жизнь. «Они вместе, любовь существует, впечатлений масса, эмоций через край. Что еще нужно для счастья? Где-то там, в другом измерении, остались дела и заботы, удачи и поражения. Конечно, любая сказка заканчивается рано или поздно. Наступят снова будни, но нужно до конца насладиться теми часами, минутами и даже мгновениями отпущенной им сейчас радости». «А чем становится мечта, когда она исполнилась?» Задумчиво проговорила Катерина. «И я думаю прекрасным воспоминанием. Но нам с тобой еще рано жить одними воспоминаниями. Пусть это будет началом коллекции наших впечатлений. Впереди будет еще много хорошего. В этой коллекции уже есть наша великолепная прогулка на вертолете. Ты прав, летать это здорово. Твоя мечта исполнилась и стала еще одним способом получить незабываемые ощущения. А ради этого, я думаю, и стоит жить. «За нас с тобой». Поднял свой бокал Стас и за новые самые смелые мечты, и за их исполнение. В то же время Савельева продолжала терзать тревога. Слова индейца медиума: что это? Галлюцинации или предупреждение о грядущей опасности?